Глава двадцать пятая Небольшая площадка на вершине горы была залита солнечным светом, пробивающимся через цветущую вьющуюся жимолость, служившую ресторану своеобразной крышей. Несколько дальних столиков были заняты, но можно было сказать, что мы были почти единственными гостями в этот час. Сергей уверенно повёл меня мимо стоящих посредине зала столиков в небольшую кабинку для VIP-гостей. Вместо стен или перегородок здесь всё было огорожено той же жимолостью, что служила природным тентом. И это придавало ресторану вид какой-то эльфийской сказки. "Очень красиво", сказала я, усаживаясь напротив Сергея. Словно из воздуха перед нами материализовался официант, которому Сергей бросил несколько слов, и тот исчез, оставив нам два экземпляра меню. "Ты голодна?" Советую попробовать утиное филе су-вид с апельсиновой крошкой и овощами конфи. Господин Мигнал мне и открыл винную карту. Я пить не буду, но тебе определённо нужно попробовать шампанское Лансон, белый экстра брют, пока будем ждать наш заказ. А к утке немецкий пино блан. Мне не нужно было искать ценник, чтобы понять, выбранные позиции явно не из дешёвых. Стало неловко. Помимо того, что босс увёз меня в один из крутейших ресторанов, так ещё и накормить, напоить планирует по-царски. К чему все эти телодвижения? Снова почувствовала себя любовницей на выгуле. Какой расплаты потребует шеф за такую шикарную трапезу? Не считай мои деньги, усмехнулся Сергей. Я хочу сделать тебе приятно. Но почему? Я обычный сотрудник, а не обычный Света, и ты сама это прекрасно понимаешь. Или я ошибся в оценке твоей проницательности. Сергей улыбнулся одними уголками губ. К нам снова подошёл официант. Босс обозначил наш заказ и снова повернулся ко мне. Для твоего душевного спокойствия озвучу сразу. Ты мне ничего не должна. Только выслушай то, о чём хочу рассказать. Это всё, о чём я прошу. Я кивнула, всё ещё не понимая своих чувств. Настолько тесно переплелись самые разнообразные даже противоречивые эмоции, Сергей собирался продолжить свой монолог, но тут зазвонил его телефон. Секундное замешательство, потом он встал и с сожалением бросил: "Мне нужно ответить, сейчас вернусь". И быстро вышел из кабинки, на ходу принимая вызов. Я успела услышать строгое: "Слушаю", прежде чем босс скрылся за зелёными ограждениями. Вздохнув, принялась изучать местность. Я впервые была в этом заведении. Хоть родители Марка частенько брали нас во всякие крутые рестораны, Каким-то чудом мы пропустили это невероятное место. Интересно, а Самарга здесь бывал? Мотнула головой, прогоняя неуместные мысли. Сейчас я была спутницей Сергея, и вспоминать о бывшем было по меньшей мере нечестно по отношению к начальнику. Хоть тот и выгнал меня из дома. Я улыбнулась, а потом нахмурилась, вмиг посерьезнев. Я никого не предупредила о своём отъезде, и а от телефон остался дома. Как бы родители не начали переживать, Она с беспокойством посмотрела в сторону импровизированного окна, из которого открывался великолепный вид на растущие внизу деревья. Массивные кроны уже кое-где золотились, намекая на приближение осени. Солнце стояло ещё высоко, и я вздохнула с облегчением. У меня было несколько часов в запасе, прежде чем мама начнёт волноваться о том, куда пропала её дочь. От раздумий меня отвлёк официант. Он поставил передо мной бокал с шампанским, разложил салфетки и снова ушёл. Я потянулась к тонкой ножке и сделала маленький глоточек. Очень вкусно. Именно в этот момент вернулся Сергей. Я так и застыла с бокалом в руке. Прости, нужно было ответить. Всё хорошо? спросила, отставляя бокал в сторону. Да, сдержанно кивнул начальник. Потом улыбнулся и кивнул в сторону бокала. Как тебе? Очень вкусно, спасибо, ответила механично поворачивая бокал на столе за тонкую ножку. Нас прервали. Я не буду утомлять тебя долгими объяснениями. Мы с Юлией давно уже не живём вместе. А недавно я получил официальный развод. Я задержала дыхание, почувствовала, как кровь пульсирует в ушах. Что он сказал? Развёлся из-за Нет, Свет, это не из-за тебя. Словно прочитав мои мысли, тут же добавил Сергей. Мы начали этот процесс задолго до твоего появления в офисе. Не стоит винить себя в том, К чему ты не имеешь никакого отношения. Хотелось бы мне с лёгкостью довериться его словам, но помимо воли я почувствовала себя очень плохим человеком, который разрушил семью. Нелогично, да, но в этом вся я. Света, ты меня слышала? Мы развелись с ней из-за тебя. Сергей медленно встал и подошёл ко мне, коснувшись моей руки. Он заставил меня встать. Посмотри на меня. Чувствуя, как дрожат колени, я всё же выполнила просьбу босса и встретилась взглядом с волшебными серыми глазами. Сергей провёл ладонью по моей щеке, завёл руку за шею и наклонился. "Света, ты сводишь меня с ума. Я честно пытался противиться этому, но не могу", прошептал он мне в губы, а после поцеловал. Это было лучше, чем во сне. Мир взорвался красочными фейерверками, а тело прошил мощный электрический разряд. Пьянящее чувство чистого счастья и сладости первого поцелуя вскружило голову пахлеще дорогого шампанского. Я закрыла глаза и отдалась этим сильным рукам, удерживающим моё тело от падения, отдалась мягким, настойчивым губам, пробующим меня на вкус. Выбросила из головы все мысли, растворившись в волшебных ощущениях. Сама не заметила, как потянулась обнять шефа, а руки скользили вверх по обтянутым тканью пиджака мускулам. Обняв Сергея за шею, я прижалась к начальнику всем телом, в силе слиться с этим великолепным мужчиной на клеточном уровне. В груди ощущала глухие удары его сердца, и от частоты его пульса душа пела. Это из-за меня спокойный, рассудительный мужчина потерял голову? Эта моя близость творила с ним нечто прекрасное. Но что это упирается мне в живот? Телефон Сергей прервал поцелуй и прижал меня ещё сильнее, хотя казалось бы, куда сильнее, и прошептал мне в макушку: "Прости, я не смог удержаться". Плавно отпустив меня, он сделал шаг назад, вздохнул и вернулся на своё место. Я упала на свой стул, чувствуя, как постепенно ко мне возвращается разум. Моментально покраснела. Я и Сергей. Кто бы сказал такое мне всего пару недель назад, засмеяла бы? Но вот он, мой начальник, сидит напротив меня и смотрит с такой тёплой улыбкой, что сердце снова делает кульбит и прыгает от горла к пяткам туда-сюда. На моё счастье, от неловкой тишины нас избавил появившийся официант. Он молча расставил тарелки с горячей уткой и поставил передо мной бокал вина. А я ведь ещё не допила шампанское, но чувствовала себя захмелевшей от поцелуя начальника. Пальцы сами потянулись к губам в попытке почувствовать призрачный отголосок при косновении Сергея. Свет, ты прости, я напугал тебя напором. Ещё раз хочу сказать, ты мне ничего не должна и отвечать на мои чувства не обязана. На ваши чувства, поборов смущение, я спросила дрогнувшим голосом. А тридцати притяжения между нами не имело смысла. Но чувства, мы же толком не знакомы. Кажется, последнюю фразу я озвучила вслух. Да, Света, как-то грустно сообщил шеф. Неужели ты думаешь, что я позволил бы себе такие вольности, не испытывая к тебе определённых чувств? И я хорошо тебя изучил за это время. Не зная, куда себя деть, я взяла в руку бокал с шампанским и махом допила шапучный напиток. Пузырьки защекотали нос, и я еле удержалась от звонкого чиха. Расслабься. Этот разговор ни к чему тебя не обязывает. Я взрослый мужчина и всё прекрасно понимаю. Просто хотел донести до тебя информацию о том, что я свободен. Если вдруг ты захочешь попробовать, тебя не должны мучить муки совести. Если бы все было так легко, — пробормотала себя под нос, но Сергей услышал мои слова. Все просто, Свет, если не усложнять себе жизнь намеренно. Но хватит философии. Попробуй утку, тебе должно понравиться. Босс улыбнулся и взял в руки нож и вилку. Я последовала его примеру и отрезала маленький кусочек ароматного мяса. Ммм... не смогла удержаться от довольного мычания. «Какая вкуснотища!» Сергей довольно улыбнулся и тоже начал есть. Какое-то время над нашим столиком воцарилась тишина, в этот раз почти лишённой неловкости. Хотя я то и дело прокручивала в голове все слова Сергея, пытаясь понять свою реакцию на них. После того, как мы расправились с нежнейшей уткой, выпили свои напитки «Я вино, а босс кофе», к нам подошёл официант. Сергей быстро распрощался с ним, поднялся со своего места и протянул мне руку, чтобы помочь встать. Вложив трепещущие пальцы в тёплую ладонь начальника, я опустила взгляд на носки своих босоножек. От чего-то смотреть прямо в глаза Сергею было тяжело, словно он одним своим взглядом мог проникнуть в самое сердце, в исток моей души. А это страшное ощущение Лиш на миг он прижал меня к себе, а уже в следующий момент ввёл через полупустой зал к машине. Сергей молчал, давая мне время всё осмыслить. Он не давил, не пытался ускорить моё решение, и это очень подкупало. Только оказавшись в салоне Мерседеса, я позволила себе первый короткий взгляд на профиль начальника. Сергей выверенными движениями завёл машину, одна рука уверенно легла на ручник, пальцы второй крепко обхватили руль. Каждое движение босса было пронизано глубокой сексуальностью, а от него самого веяла аура спокойной силы, которой хотелось подчиниться. С таким мужчиной приятно было ощущать свою женственность, а видеть свою привлекательность в его глазах было действеннее любых тренингов по улучшению самооценки. «Ты готова?» — спросил он своим колдовским голосом, а я только и смогла что кивнуть на его вопрос. «С тобой хоть на край света!» — подумала, падая в омут серых глаз. И сама испугалась своих мыслей.